Глава четырнадцатая. Агата. Переговоры прошли на ура, так что шеф остался очень доволен. Пока спускались в лифте, Игорь Иванович и Татьяна Сергеевна все же завалили меня вопросами, касаемо моего знакомства с Воронцовым. Я, как и хотела, объяснила, что поливаю цветы у подруги, а Артур Вениаминович оказался ее соседом. Игорь Иванович задумчиво поводил носом, Как он это обычно делает, когда решает верить кому-то или нет? А Татьяна Сергеевна как-то разочарованно вздохнула. Даже скрывать от меня не стала. Сказала, что надеялась на историю поинтереснее. Но главное, что мне вроде как поверили, по крайней мере, с вопросами отстали. В офис я приезжаю как раз после обеда, так что есть время, чтобы заняться своей работой. Коллеги спрашивают, как прошли переговоры и, удовлетворив их любопытство, я открываю бланк авансового отчета. Достаю из стола свои чеки и сверяюсь с цифрами, но мысли уносят меня далеко за пределы работы. Я вспоминаю недавнюю встречу с Воронцовым. В который раз я вижу Артура Вениаминовича и никак не могу поверить, неужели я правда ему нравлюсь? Стал бы такой занятой и влиятельный мужчина тратить свое время на разговоры с человеком, который ему не интересен? Кажется, что нет. Но чего Артур Вениаминович от меня хочет? Его вопросы и фразы вполне нейтральны и ни на что не намекают. Все это похоже на вежливую беседу и не более. Я совсем не понимаю, как это расценивать. Может, он не хочет давить? Знает же, что я развожусь. Но что я точно для себя поняла, так это то, что мне нравится этот мужчина. Пожалуй, если брать то, что лежит на поверхности, Воронцов не может не привлекать. Но и его недостаток, я вижу. Артур Вениаминович — требовательный, серьезный бизнесмен. Я только сегодня стала свидетелем того, как он без сомнений, даже не моргнув глазом, вышвыривает своего сотрудника, как бездомного котенка с крыльца. Не знаю, что сделал этот человек, но, судя по его реакции, он не ожидал увольнения. Эта холодность и безразличие Воронцова пугает меня. И тем не менее, на поверхности с ним все более-менее понятно. Я вижу очевидные плюсы и минусы Артура Вениаминовича. Но какой он на самом деле? Что внутри? Не испортили ли его деньги и власть? Что, если настоящий он именно такой, каким я видела его сегодня? Не прощает ошибок, не считается с чувствами. Мне нечасто удавалось пообщаться с людьми его круга, но пару человек я вскользь знаю. Первый — это Дашин муж, Лева, и вот он оказался хорошим человеком и любящим мужем, в этом у меня нет сомнений. Потому что Даша — открытая книга, ее эмоции всегда налицо. Заметно, что она счастлива и души в муже не чает. Но я также наслышана о левином друге Кирилле Ивановиче, который собрал в себе все стереотипы о богатых мужиках. Представительный и серьёзный мужчина в годах, изменяет, думает только о деньгах, понты больше, чем... Ну, это так одна из его девушек говорила, когда мы отдыхали с ней и с Дашей в одной компании. И эта же девушка рассказывала, что ей всегда попадались такие, как Кирилл Иванович, как под копирку. Вот я и подумала, что если настолько большие деньги и власть портят мужчин, делают их бесчувственными, а такие, как Дашин Лева, это исключение. Поэтому я осторожна. Возможно, даже слишком. Из-за этого Артуру Вениаминовичу может показаться, что он мне совсем не интересен, но это не так. Рядом с ним во мне просыпается какое-то новое чувство. Что-то приятное и одновременно волнующее. А от его близости дыхание замирает, и дрожь в коленях появляется. Воронцов очень мне нравится. Но как же я боюсь ошибиться? Я спокойно дорабатываю, успев разгрести все накопившиеся задачи. Вечером приезжаю домой и чувствую приятную усталость. Оглядываю квартиру. Надо бы тут прибраться в выходные, а то пыль скопилась. Да и часть вещей я до сих пор не разложила в ящике. До конца не верила, что правда тут остаюсь. А мой дом больше не мой. Там теперь Катя хозяйка. Как Лёша быстро всё переиграл. Для него ведь почти всё осталось как прежде. заменила одну женщину другой, быстро, без напряга, как рокировку в шахматах сделал. «Будто, почуяв, что я о нем вспомнила, мне звонит Лёша». «Агата, я подумал над твоими словами. Ты права, тянуть не стоит. Давай разводиться», — сообщает мне будничным тоном. Раньше он так непринужденно звонил мне из супермаркета спросить, какой жирности творог взять. «Удивительно. Этот человек предал меня, растоптал мои чувства, наплевал на наш брак». А теперь говорить со мной так, будто ничего этого не было. Я мысленно выдыхаю. Ладно, неважно. Главное, что согласился без суда и скандалов. Давай, Лёш, давно пора. Посмотрим расписание ЗАГСа. Ты в любой день можешь? В ближайшую неделю никак. Давай через одну. Ну вот, а я уже радоваться начала. А что такое? Почему не сможешь? Мы с Катей к свадьбе готовимся. У меня аж телефон чуть из руки не выпадает от таких новостей. Вчера сделал ей предложение. Рассказывает Леша. Она такая молодец в этом плане. Уже нашла ведущего, диджея, фотографа. У нас куча встреч, и я обещал быть рядом. Я поджимаю губы и задерживаю дыхание. Что тут сказать? Не успели мы развестись, как муж с любовницей уже свадьбу планируют. Еще и голос у него такой счастливый стал, когда про подготовку к событию заговорил. Не могу понять, что я чувствую. Конечно, у меня больше нет любви к Лёше, как отрезала после всех его отвратительных поступков. Но чисто как женщине мне неприятно. Мы с Лёшей были мужем и женой, строили свое счастье. А теперь у них с Катей свадьба, беременность, дети, любовь-морковь, все дела. А меня Лёша просто выкинул из дома, заменил как старую рубашку. Я не хочу говорить ему лицемерное «поздравляю» или «рада за вас», потому что ничего я не рада. Но это уже их дело. Хотят жениться, пусть. Лишь бы меня больше не трогали. Хорошо. Я сама посмотрю, когда прием заявлений и через неделю выберем дату. Да, до связи. Лёша кладет трубку, и мое раздражение уходит, когда не слышу его голос куда спокойнее. Я поднимаюсь на крышу, хочу посидеть тут, глядя на город, послушать музыку, расслабиться. Здесь так красиво, особенно с закатом. Я невольно бросаю взгляд на пустую террасу Воронцова и чувствую легкую грусть из-за того, что его здесь нет. Когда совсем темнеет и становится прохладно, возвращаюсь в гостиную. Роскошный букет так и стоит на столике, радуя глаз. Я нюхаю цветы и улыбаюсь. Как же приятно, когда ты кому-то нравишься. Мне хочется верить в лучшее. Надеюсь, я не обожгусь в этот раз.